г л а в а 11: Домовой ереейч. м Между волгой и танаисом у самарских племен водится знаменитое овцевидное растение баронец. Иные неправильно пишут баромец, кора, которого походит на овечью шкуру. Это руно тщательно снимают и знатные люди обыкновенно подбивают себе им платье и рукавицы, дабы было теплее. Оно обладает такой способностью сушить и согревать, что высушивает всю траву вокруг себя, прежде чем завянет, почему некоторые плохо осведомленные предполагают, что оно обладает разумом и питается близ находящуюся травою. Якоб Рейтенфельс Всю обратную дорогу Филат был мрачен и о чем-то размышлял. Шли они вдоль насыпи. Филат поднимал с земли мелкие камешки и, щелкая их ногтем, ускорял взглядом. Поначалу Ева не относилась к этому серьезно, но лишь пока не увидела, как один из камешков насквозь пробил дорожный знак. «Может, ты успокоишься?» – спросила Ева. «Я спокоен, – дохлый хмырь. Спокойнее меня был только атлант, провалившийся в жидкий азот», – мрачно сказал Филат. Не верю я, что моя мама полезла бы в теневые миры, не имея плана. Она всегда всё просчитывала, ведь она стажар. Как думаешь, этот тип не обманул про душу и про мою мать? Мне кажется, Албыч сказал правду. Вот и я думаю, что не соврал. Хотя кто их знает, этих големов? Душу ему подавай, держи карман шире. И Филат угрюмо замолчал. Тебе не стыдно? Он спас нас от змея. И что? Каждый делает, что хочет. Хочет, спасает, хочет, не спасает. Вообще всем на всех наплевать. Каждый сам за себя, огрызнулся стажар, но Ева ощутила происходящую в нем борьбу. Филат Циник боролся с Филатом Идеалистом. И пока было непонятно, который из двух возьмет верх. И, чтобы не мешать этой борьбе, она перестала лезть к Филату, а тот горстями подбирал камешки и, давая своему раздражению выход, запускал их со скоростью пули. В Кудрино Ева и Филат прибыли ближе к вечеру. По двору, размахивая метлой, прыгал лишак Лёша. С дерева доносились жалобные вопли, задрав голову, Ева обнаружила на одной из ветвей двух французских туристов. Один с короткой светлой бородкой снимал на камеру в телефоне, другой честно паниковал и вопил. Лишак подскакивал и пытался сшибить их метлой. «Опять щепочки от чеховского дуба отколупывали», – догадался Филат. «Откуда-то выскочила девушка и принялась свизгом колотить Лишака пакетом». «А девушка почему лишака не боится?» «Так это ж экскурсоводы. Они как библиотекари, их ничем не напугаешь. Можешь ребенка жвачкой к крыше автобуса прилепить, и экскурсовод даже не почешется, он ко всему привычный». «И что теперь будет?» «Да ничего не будет. Сейчас м а г з е л и приедут». «И правда, в чеховский дворик втиснулась двухместная Макшинка». Ее колеса были скорее как декорация, а на крыше разместились два куриных крылышка. Из Макшимки выбрались два Макзеля. Один из них, л е н и в о явно не собираясь догонять, погнался за Лешаком. Лешак, отбежав на пару шагов, стукнул по земле метлой, уменьшился до размеров мыши и мгновенно юркнул в нору в корнях. Другой Макзель... Вытащив из кармана крошечную лесенку, разложил ее вдвое, потом в четверо, потом в восемь раз. Пользуясь лесенкой, Макзель спустил с дерева французов, а когда те бросились его благодарить, поочередно хлопнул их по лбу смешным молоточком, похожим на детскую пищалку. Французы, застыв, удивленно уставились друг на друга. Макзели стерли с телефона француза видеозапись. п г р у з и л и с ь в свою красную м а ш и н к у с крылышками и улетели. «А экскурсоводшу почему не стукнули молоточком?» – спросила Ева. «Так это ж экскурсоводша! У них память кратковременная. А если и не забудет, так все равно ей никто не поверит. Будет еще одна городская легенда», – отмахнулся Филат и пальцем обвел табличку «Доктор Апотех». Выглянула Химера, произнесла «бя» и попыталась толкнуть Филата рогами. Филат швырнул через голову Химеры горсть сухого кошачьего корма. Львиная голова кинулась за кормом, унося вместе с собой и голову воинственной козы. Ева толком не знала, что ей делать в Кудрино. Обошла комнаты, похлопала буфетом, в котором со времён Чехова остался пряник в форме сердца. Бермята, вечно испытывая голод, порой порывался его съесть, но на прянике даже зубы не оттискивались. Он был такой степени окаменелости, что с ним не мог сравниться даже батон в художественной школе, служивший для натюрмортов. Тот самый, которым гениальный художник Гоша Приталов Выбил два стекла в окне, когда рассверепев Бросил его в другого гениального художника Отчисленного потом с ним вместе Центр столовой занимала магическая стиральная машина Внешне она была такая же, как обычная Только колесико переключения режимов имело иные подписи Ковры-самолеты Промывка золотого песка, красная шапочка, синяя борода, черная рука и другие, макреквизит, одежда привидений, сухая стирка, сглаженные одежды, бережная стирка джинов, антистирка, превращение внешне чистых вещей во внутренне грязные. Чаще всего стиралку использовали в режиме мультиварки, который тоже имелся. Можно было засыпать в ведро грязной картошки, промыть в режиме ковер-самолет, а потом включить на полную катушку и получить вкусный суп. В тоске по великим делам Ева засыпала в стиралку все, что было нужно для борща, а в финале, действуя по наитию, сунула туда же найденное в холодильнике голубоватое яйцо, которое сочла закуриное. Потом отправилась в свою комнату и достала с этажерки общую тетрадь. Ссылаясь на то, что тетрадь общая, Филат вечно пытался в нее заглянуть, а Ева ее оберегала. Не надеясь на свою магию, она пускала в ход женскую хитрость. Настоящую тетрадь прятала, а вместо нее подкладывала другую с такой же обложкой – В фальшивой тетради на первой странице было крупно написано «Мой секрет! Филат – идиот, но я лублу его безумно!» Неизвестно, что еще Филат надеялся прочитать, но он зачем-то заглядывал в фальшивую тетрадь каждый день, читал этот текст и радостно краснел. Наверное, жаждал новых откровений – и Ева эти откровения ему подбрасывала примерно в том же стиле. Настоящая же тетрадь, которую Ева положила перед собой на бывший столик Марии Чеховой, была вовсе не дневником. В ней, прыгающим, несколько медицинским, но в целом читаемым почерком, было написано «Мои великие цели». Первый. Покусать собаку. Плюс. Второе. Выучить наизусть всего Онегина. Плюс. Третье. Прокатиться на всех лифтах города. Минус. Четвертое. Постучать палкой по всем водосточным трубам. Минус. Пятое. Проехать во всех поездах и вагонах московского метро. Два знака вопроса. Шестое. Пробежать снизу вверх против движения по самому длинному эскалатору. Плюс-минус. Седьмое. Приклеить к дереву опавшие листья. Минус. Восьмое. По памяти зарисовать какого-нибудь человека и сверить с оригиналом. Девятое. Самой сшить себе ботинки из кожи. Минус. Десятое. Сварить кашу из топора. Скобка, приписка, двоеточие. Топор не лезет в кастрюлю. Может, из плоскогубцев о два знака вопроса, скобка закрывается, минус. Плюс означал, что великая цель успешно выполнена. Минус, что не в ы п о л н е н о Два знака вопроса. что е его п о н я т и е не имеет, в ы п о л н е н о она или нет, потому что как узнать, как отмечать поезда и вагоны, в которых она побывала. Плюс-минус, что цель была почти выполнена, но что-то помешало. В данном случае это был зловредный псих, который стал загораживать Еве, бегущей вверх по эскалатору, дорогу. Причем лицо у него было такое праведное, словно он совершал подвиг. Сверившись с тетрадью, Ева решила достигнуть цели номер восемь. Только рисовать стала не человека, а гарпию Акипету. Это была классическая гоголевская красавица. Лицо круглое, губки пухлые, глазки опущены – Должно быть, хозяйка сама сознавала, какие хитрые, умные и насмешливые у нее глазки, и намеренно их прятала. Но временами вскидывала, и тогда ее собеседника словно отбрасывала. а у з м е щ е думал он, – «а Акипета уже вновь опускала глазки». В коридоре заскрипели половицы. Ева накрыла рисунок листом в клеточку. В комнату вошёл Филат, всё ещё мрачный, но уже что-то для себя решивший. Это Ева определила по его походке. «Так и быть, поищу его душу. Только ради тебя ты меня уговорила». Ева удивлённо воззрилась на него. Она, кажется, никого не уговаривала. «Только не думай, пожалуйста, что я ему верю», – продолжал Филат. «Просто интересно». Правду ли он мне сказал? В магический штос Албыч кого только не обыгрывал, а там же вперёд надо думать, и за противника тоже. Ну-ка, если бы ты была фазанолем, куда бы ты спрятала душу голема? Откуда я знаю? Скажи первое, что придёт тебе в голову. Ну, быстрее. Ну, душа, она как огонь, Уничтожить ее Фазаноль, наверное, не смог бы, но сделал бы так, чтобы она застряла между высоким и низменным, е рассеянно ответил Ева. Филат моргнул. Это как? – быстро спросил он. Ну, не знаю. Ты просил же первое, что придет в голову. Я и представил себе два больших промышленных магнита, высокая и низменная, а между ними застрявшая душа. Лоб стажара рассекли морщины, а знаменитые, будто и шубы выстриженные брови, встали дыбом. Ну и воображение у тебя. Обращайся, мне не жалко. Красота, доброта, скромность. Все к твоим услугам, вздохнула Ева. Она скомкала тетрадный лист и швырнула его в филата. Тот засмеялся, но вдруг увидел рисунок и стал серьезным. а а Так ты тоже о ней думаешь? О ком? Об Акипете. Это же ты ее нарисовала? Да, удивленно подтвердила Ева. Акипета была влюблена в пламеля. Совершенно испанские страсти. Она за ним то с мечом гонялась, то молнией в него метала. Знаешь, у общежития МГУ кончик шпиля сколот. Так это она. Он тоже, товарищ горячий, в долгу не оставался. Помню, маленький гуляю я с мамой за ручку по Москве, и тут над головой у нас пролетает памятник трамваю. А реальный трамвайный вагон, очень старый, летит, аж свистит. Магии в него вложили тысячи-полторы магров, не меньше. Кувыркается в воздухе, столбы сшибает... Прилетел в одну сторону по проспекту Потом кто-то его поймал и зашвырнул обратно И опять легковушки сметает Столбы падают, провода искрят Я такой, мамочка милая, что такое? Опять трамвайчик летит А она мне, не бойся, это не трамвай летит Это пламель с окипетой, опять что-то не поделили Ну, а потом я с и н п е р е ц полюбил Белаву Белава, конечно, дохлый хмырь Тоже то еще сокровище, но хотя бы спокойное. Кинжалами не размахивает, молнией не метает. Еве стало жалко красавицу Гарпию. «А Акипета что? Сильно была огорчена?» – спросила она. «Не знаю. Хоть мы с мамой и жили у них в тот момент, я не заморачивался. Я был милое капризное дитя». Взрощенные на коленях у мамы и у г о е с и а э л ы Которая всё на свете знала лучше всех. Ну, злится рядом тётя Акипета, ну, шипит, Ну, капает ядовитой слюной, ну, сносит стены, Ну, ругается на санскрите. Это ещё не повод, чтобы пропускать мультики. А если тётя будет очень уж буянить, Яна, я бедничаю доброй бабушке Келайна. И она до тех пор будет п о л и т ь в тётю и с к о л ь т о 45-го калибра, пока тёте не надоест отбивать пульки. Она не поймёт намёк и не уйдёт в другую комнату. А потом? А потом Акипета будто бы утихла. Но никто не знает, что на самом деле происходит в душе такой женщины, как Акипета. Но если допустить, что Акипета узнала, будто пламель охотится за золотым руном... Внизу открылась дверь. Химера, отсокая копытцами по паркету, помчалась смотреть, кто пришел. И тотчас так же бегом кинулась обратно в панике, скатывая ковровую дорожку на лестнице. Это означало, что Настасья вернулась не в духе. Заскрипели ступени... Настасья поднималась наверх. «Я устала», – сказала она капризно, останавливаясь в столовой. «Если бы Бермята был настоящий мужчина, он принёс бы мне стул». Бермята крякнул, хотел что-то брякнуть, но сдержался и принёс табуретку. «Да», – протянула Настасья по привычке, оставляя рот чуть приоткрытым, что д е л а л а звук насмешливым и протяжённым. Неплохо. Конечно, не стул, но всё же видно, что ты над собой работаешь. Убоись, зачётная мысль! Вдруг радостно воскликнул Бермята. Борщиком пахнет. Подставив кастрюлю, он открыл стиралку и оттуда хлынул борщ. Спустя минуту, Борща было уже по колено. Пока все вопили и бегали, Настасья, вскочив с ногами на табуретку, перепрыгнула с табуретки на машинку и унела водопад. «И кто это все сделал?» – сухо уточнила она. «Я», – призналась Ева, – «ты включила режим магического горшочка. Вот эта вот лампочка не должна была гореть!» – Бермята облизал пальцы – А так ничего, получилось довольно съедобно. Из стиралки выскочила красная саламандра и, быстро пробежав через комнату, скрылась за мебелью. «Надеюсь, ты не брала из холодильника яйцо?» поинтересовалась Настасья. «Впрочем, это не очень редкий вид. Саламандра – египетское огнедышащее. Жрут, что попало, поджигают, что придется». Но мемориальных чеховских мест и так довольно много. Лопасню-то уже взять. Филат бросился ловить ящерицу и благополучно изловил ее. «Браво!» – похвалила Настасья. «Ну, рассказывайте. Видели Албыча?» Ева и Филат рассказали. Настасья слушала, не перебивая то покусывала косу, то кончик согнутого пальца, то пощипывала себя за нос. Все это служило признаком ее живейшего интереса. «Жалко Албыча», – сказала она в конце. «Я не ошиблась. Тогда у Гарпий он нам жизнь спас. И про Баронца любопытно. Профессор з в е н и д р а к занимался Баронцом». Его удивил факт, что его искали 200 лет, но так и не нашли. Более 20 научных работ доказывают, что баронца не существует. Мол, за баронца принимают хлопчатник. Другие спорят. Нет, коллега, древовидный папоротник, именуемый Циботиум баромец. Третье. Нет, это л и к а п о д и у м с е л а г о л он же б а р о н е ц обыкновенный. Четвертый бубнят? Нет, это из рода Рауля, из семейства астровых. Они же веджетабль шип, овощная овца, и веджетабл лэмп. Ну и что тут такого? Спросила Ева. Как что? Удивилась Настасья. Покажи мне 20 средневековых работ, которые бы доказывали, что не существует, например, дракона. Нету таких работ. А тут спор из-за овощной, извините, овцы. Научный спор на латыни. Диссертации защищали». Куча наблюдений, воспоминаний, очевидцев, но вот так, чтобы сорвать и засунуть в гербарий или утопить в б а н к е со спиртом, как любят ученые, такого не было. Сигизмунд Герберштейн, Адам а л а р и й чуть не уморили себя рассуждениями о баранце, после чего пришли к выводу, что это непознаваемый скифский растительный баран, обитающий в России и в Средней Азии. Настасья потянулась, спина у нее была гибкой, хотя рядом со стажаром понятие «гибкость» приобретало новое наполнение. Филат гнулся так, словно у него вообще не было костей. Например, пока Ева рассказывала о Баранце, он дважды чуть под стулом не протек. «Больше у вас ничего не происходило?» «Ну, так и быть. Теперь наградим вас». «Своими новостями», – сказала Анастасия. «Правда, они не слишком утешительные». «Мы виделись с гарпиями. Гарпии рвут и мечут. Рвут крыши киосков, а мечут автобусные остановки. В Выхино-Окаянном сегодня ночью будет шумно и весело». «Призрак клинический». Насмесливо прогудел Бермята. Он стоял у шкафчика и, настраиваясь на приготовление ужина, грыз сухую вермишель. г и д р о м е т ц е н т р уже подстраховался. Объявил, что в отдельных районах Москвы возможны ураганы. «А откуда там знают?» «О, они в с ё знают. Там работает муж одной моей знакомой п о д м о с к о в н о й ведьмочки». У мужа в кабинет с огромным окном. Он целый день сидит и глазеет в небо. Видит, например, что все тучи летят на север, а одна ни с того ни с сего снизилась, полетела против ветра, хлебанула воды из озера, развернулась на сто восемьдесят и ни с того ни с сего помчалась на юг. Он мигом догадывается, что элементали огня собрались где-нибудь вместе, а элементали воздуха и воды собираются их хорошенько пробомбить. Но напрямую не может, конечно, написать про э л е м е н т а л е й а то его психом сочтут. Кидается к компьютеру, И начинает на клавиатуре барабанить смещение атмосферного фронта. Погода в целом ясная, ветер порывистый переменный. В отдельных районах столицы вероятны ливневые дожди. «А почему гарпии злятся?» – спросила Ева. «Скверные новости, Пятачок. Одна из гарпий исчезла», – сказала Анастасия. «А кипета?» – воскликнула Ева. Настасья поражённо уставилась на неё. «Откуда ты знаешь?» «Да, а кипета?» «Послушала бы ты Аэллу!» «Ох ты, г о и с и Настасья королевишна! Ты верни нам сестрицу нашу заблудшую! Разорвём мы её на клочья малые, оплачем слезами горючими!» «Дальше упрощу для ясности. Мы переживаем». Обычно она никогда так надолго не исчезала, лишь однажды, когда влюбилась в Синдбада-морехода, а он оказался таким негодяем. Она потратила все наши сбережения и стреляла в него из плазменной трубы, не снимаемым с глазом. Знаете пустыню Сахару? Какой там был хороший сад. Синдбад чудом выжил и сбежал в чудный город Багдад. Али-Баба был намного лучше, но и тот сбежал от Экипеты в чудный город Багдад. В общем, все в финале сбежали в Багдад. А Багдад, надо сказать, крышуют очень серьезные д ж и н ы и соваться туда опасно. «А пламель?» – спросила Ева. Настасья куснула нижнюю губу. Уставилась на Еву, а потом, мгновенно сообразив, откуда может дуть ветер, повернулась к Филату. у «Это ты ей про п л а м е л и сказал?» «Да, настоящая женщина, как угон трамвая. Вечно ездит по кругу». Акипета была влюблена в пламеля. Он ее бросил. Потом кто-то попытался взломать защитный купол гарпий. Акипета знала, что Руно нужно Фазанолю, а посылает он обычно пламеля». Неизвестно, что пришло ей в голову. Может, хотела отомстить, а может, вернуть плабеля? И вот, таясь от всех, она подменила Руно и унесла его с собой, пока мы сидели в засаде. «И Албыч ночью взял не то Руно!» – воскликнула Ева. Это была идея очень среднего масштаба, но все же Руно у ц е л е л о И знала об этом только Акипета. И Подарга ещё знала, потому что утром Акипета попросила её отвезти к трактиру, колотила сумку. «Значит, в такси была Подарга? Мы правильно определили?» «Да, Подарга». Акипета не хотела сама лететь с сумкой, чтобы не привлекать в н и м а н и е У трактира они встретились. Акипета взяла у Подарги сумку, исчезла за дверью. и из трактира она больше не выходила. «Гарпии ее не искали?» «Искали. Все в трактире разнесли. Циклопы выпишутся из больницы только к концу недели. А к о л о т и л а как?» «Вначале разрядил в гарпии два сглаздомата, а когда приехали м а к з е л и он сглаздоматы выбросил, протер приклады проспиртованной салфеткой, И притворился потерпевшим. Короче, утверждает, будто понятия не имеет, где о к и п е т а И я ему верю. Ну, на этот раз. «А зачем тогда она приехала в трактир?» Спросила Ева и тотчас вспомнила про окно в комнатке, колотила. Жестяной козырек и молодые деревья с редкой листвой сразу за ним. «Теневые миры! Окно!» Охнула она. Точно. А Кипета знала про выход в теневые миры из комнатки Колотила. Прошла через кухню, где ее видели гномы, и скрылась в теневых мирах. Помнишь железный козырек под окном? Прямо под ним на траве лежал ее желтый платок. Но почему она ушла в теневые миры? Возможно, надеется спрятать там золотое руно. А, возможно, заманивает пламя Лев теневые миры, чтобы отомстить ему. Или есть еще какие-то причины, нам пока неизвестные? Ты же говорил, если из теневых миров не вернешься через полчаса, не вернешься уже никогда? е в о тревожно взглянула на Стажара. Говорил, но у нее руно. отрывисто сказал Филат. И вообще, гарпии – это гарпии. Отражать молнии зонтиком вполне в их стиле. Есть такой момент, называется «ошибка выжившего». Если на человека трижды сбросили с крыши наковальню и ни разу не попали, он решает, что это вообще не угроза. И в четвёртый, самый важный для него раз, поленится даже голову лишний раз задрать. Внезапно химера, притаившаяся под столом, резко вскочила. Козьи рога врезались снизу в столешницу, полетели тарелки. Бермята погнался было за химерой с воплями. «Огнедышащий мамай, ты что творишь, в о л к о л ь вегетативная?» Но Настасья схватила его за рукав. «Смена активностей? Спасайся, кто может!» – произнесла она тихо. Химера пятилась, именно пятилась из-под стола. Настасья схватила швабру и, не приближаясь к столу, приподняла скатерть. Под столом, ближе к дальней ножке, прорезался узкий серый шов, заплатка на пространстве, истекающая мертвенным сиянием. Из шва, словно пена, просачивалось существо со складчатыми выдвигающимися челюстями. Одна из челюстей задела ножку стола, а хромевший стол закачался. «Змей!» крикнула Ева, издав визг, которому позавидовала бы любая гарпия. Знакомая боль пронзила стажару запястье. Филат попятился из грозного стажара, сразу став дрожащим щенком. И таким мгновенным было это превращение, таким внезапным – «Только что ты был король жизни, всем повелевал, все контролировал, ощущал себя умным и опытным, и уже через мгновение ты, тварь, дрожащая, полная ничто, сжавшаяся от ужаса!» Филат отскочил, вцепился Еве в руку и вдруг понял, что если бы было надо, он швырнул бы Еву этому чудовищу только для того, чтобы, з а н я т о й Евой, оно на пару секунд оставило его в покое». Эта мысль, э т о полная потеря иллюзий его напугала. Он отпустил руку Евы, сел на корточки и ладонями стиснул себе виски. А вот Бермята не растерялся. Возможно, потому что не имел отрицательного опыта стажара и не знал той боли, которую способен причинить змей. Схватив алебарду, Бермята стал наносить змею удары. а л и б а р д о он работал со знанием дела, не выкладываясь, но используя всю тяжесть оружия. «Получи, мутант конститутивный, дрейфгенов тебе устрою!» – вопил он. Поначалу Еве казалось, что удары Бермяты вообще не достигают цели, но после она обнаружила, что змей начинает недовольно отодвигаться, скрываясь в свою прорезь. Наконец он скрылся совершенно, шов сомкнулся. «Ты его убил?» – спросила Ева. б е р м е т а шумно дышала, разглядывая алебарду. Ее копейная и рубящие части были покрыты слизью, от которой металл обламывался, как овсяное печенье, которое неосторожно окунули в чай. «Я его даже не ранил». Максимум поцарапал, но все же ему было неприятно, когда я колотил его по челюстям. «Алибарда артефакт все-таки. Танковую броню и ту разрежет». «Ах ты, мутаген мультивалентный! Такую Алибарду мне испортил. Теперь ею только мух отгонять». «Почему же он ушел?» «Гризельда его вовремя заметила». Он все же змей, охотится из засады, предпочитает прокрасться под подкладкой мира и внезапно атаковать. А если ночью он вернется? е г о уже чувствовала, что не сможет заснуть. Ей будет мерещиться, что под кроватью возникает прорезь, а из прорези просачивается мертвенное сияние с алым жалом внутри раскрывающихся челюстей Бермята похлопал ее по спине левой рукой. В правой он держал алебарду. «Поверь моей интуиции, все будет отлично». Так говорила мне мама, когда мы с ней прятались на чердаке, а наши летающие свинки, каждая как снаряд, разгонялись и врезались в крышу. Не знаю уж, какая муха их укусила. Потом мы долго могли разглядывать звезды прямо с чердака». Лежишь и смотришь на звезды. Стажар поднялся на ноги. Незаметно огляделся. Кажется, никто не заметил его страха. Всем было не до него. Испытав облегчение, он заставил себя подойти и стал смотреть на то место под охромевшим столом, где недавно был серый шов. Теперь там осталось лишь крошечное пятнышко. Однако... Не найти такой силы, которая заставила бы Филата коснуться этого места рукой, даже близко ее пронести. Как змей нас н а х о д я т Зрение у рептилий неважное. Может, контуры или д в и ж е н и е различает? Настасья, если б ты хотела натравить на кого-то змея из теневых миров... «Как бы ты поступила?» — спросил Бермята. Настасья закусила кончик косы, извлекая из нее затаившуюся мысль. «Отпечатки ауры? Сомнительно. Образцы мыслей? Слишком тонко. Возможно, змей и телепат, но улавливает лишь страх. Проще всего Фазанолю было пойти по стопам обычной деревенской ведьмы». «Раздобыть наши волосы со старой расчески или что-то в этом духе? Подкупить хмырёнка из мусорщиков? Ты же знаешь, что магический мусор поедается хмырями? Или домового подкупить?» «Хмыри! Редкостные гады!» Голос стажара звучал спокойно, не дрожал. «А вот домовые те вряд ли. У них наоборот. Всё в дом, а из дома ничего». Я как-то видел, как Трихмаренка волокли ведро с мусором к порогу, а бородатый тип в маленьких очечках загораживал им дорогу и угрожал булавкой. а, -а, -а т ы к ты его встречал? У него еще такая жилетка, и он на портного похож, — обрадовался Бермята. Это Еремеевич, наш местный домовой, и не очечки это, а пенсне у Чехова одолжил. Да, с е р е м е е ч е м непросто, он как моя бабушка. Носки рваные штопает, гвоздики от ржавчины очищает и по коробочкам раскладывает. Да, явно через хмырей предметы какие-то получили, на них и змея подманили. Продолжая думать о своем, сказал стажар, Настасья нетерпеливо дернула головой, она не любила, когда ее перебивают. «Благодару». И заметьте, змей во второй раз появляется, когда мы все вместе. Видимо, запах становится сильнее, и ему проще определить, где прорезать пространственную щель. я в о тревожно т повертела головой. Ей все казалось, что змей где-то рядом. «А сейчас что делаем?» – спросила она. «Расходимся по комнатам и...» автор Это спатокинезим. Этой ночью змей не нападет. Можешь не дрожать, Ева. Я поставлю блокировку на все комнаты. Это обойдется нам, Магров, в 50 зеленью. Но я собираюсь хорошенько отдохнуть».